Баронесса Аустрилиц и графиня Таксель, посланные для осмотра лагерей пленных в России австрийским Красным крестом, принадлежали к высшему венскому обществу. Не охотно, не боясь огромного расстояния, вызвали сами поехать в Россию, утешить людей, оказавшихся там, потому что проливали или не хотели проливать свою кровь за то, чтобы в Австрии стали дороже пшеница, уголь, сахар, железо и спирт. Графиня Таксиль ехала в Россию, считая, что задача приславшей её организации состоит в том, чтобы раздавать пленным по рублю и мягкой материнской рукой утирать их слёзы, льющиеся от тоски по Австрии. Это была старая католическая обезьяна, которая предполагала, что она увидит всех пленных, стоящих на коленях, молящихся и просящих Бога, чтобы он послал победу австрийскому оружию. Противоположность ей, баронесса Аустрлиц, была молодой, свежей, привлекательной дамой, в жилах которой текло немного восточной крови. Её дедушка был евреем, разбогатевшим во время наполеоновских войн. И эта кровь, частенько загоравшаяся и не дававшая ей спать спокойно, заставила её так охотно согласиться на поездку в Россию. К пленным она относилась с большим сочувствием, но все её симпатии были направлены на русских офицеров, которые это чувствовали и всюду сопровождали её толпой. и усердствовали в услугах и галантности. Особенно нравившихся ей, она награждала тем, что после ужина брала их с собой в отель, чтобы они помогли ей уснуть, и ночью она убедительно просила и даже приказывала им, чтобы они с пленными были так же нежны, внимательны и предупредительны, как с ней. После такой беседы утром она чувствовала себя приятно утомлённой, более приятно, чем когда Венер рядом с ней спал её супруг. поставлявшая на сербский фронт Сена и кроме венессы заботившейся также о нескольких балеринах и одной придворной даме, которая была посредницей между ним и штабом. Вполне естественно, что предстоящее посещение высокопоставленным венскими дамами, сёстрами милосердия лагеря города Омска оживило его, и все разговоры в бараке стали вращаться вокруг этого вопроса. Делались различные предположения о том, Что они будут говорить, что они будут раздавать, привезут ли совой письма из дому, какие предпримут шаги в пользу пленных и какую позицию займут по отношению к ним русские власти. Только бы они не посылали нам какую-нибудь старую коргу, сказал однажды вечером охрища и стенающих гуденчик. Браца, знаете ли вы, что я уже 6 месяцев в лагере, ещё ни разу никуда не вылезал и только один раз увидел в щёлку забора женское существо. Она остановилась и немного постояла, расставив ноги. Да ведь это же бывает. Ах, что я в тот момент, когда образовалась под ней лужа, пережил. Я её, собственно, не видел, но мне кажется, она была молодая. Ох, дорогие друзья, как же прыгал песок из-под её ног, чуть в глаз мне не попал. Гудечик немного помолчал, и когда ему никто не ответил, снова принялся охотить. Я превращаюсь в свинью, честное слово, у меня одни грязные мысли, моя бедная жена. Ах, я свинья, ах, я осёл. Она тебе глаза выцарапает, когда ты приедешь, сказал швек. Нужно всегда надеяться, а не отчаиваться. Они приедут, пройдут по баракам и опять уедут к чёрту, заявил Марик. Не подумайте, что они заглядятся на вас. Бланаs однажды тоже такая птица в пардубице. Я-то даже жал там в больнице. Вол начала телеграфировала, что приедет И вдруг тара подняли суматоху. Всех солдат согнали с коек, все чистились и переодевались. Люди с сорокаградусной температурой начищали пол песком и известью. И утром к 6 часам мы повысовывали языки. В 10:00 утра она прилетает, суёт свой нос в кухне, говорит: "Good the good, врач Wolf von der Ba". Вот вы видите, и тут начнётся суматоха, когда придёт от них с дороги телеграмма. Конечно, будет утвердительно сказал Пескон. Они должны найти всё в лучшем порядке, а я к ним готовлюсь. Он неожиданно повысил голос. Я их гадов не отпущу, так я их уничтожу, пропищал он угрожающе.